Глава одиннадцатая Как бы ни был человек уверен в себе, червь сомнения грызет его до последнего. Пока задуманное дело не будет доведено до конца, веру в успех неоднократно сменит предчувствие неминуемого поражения. Кирсан до последнего не верил, что его идея вооружить бандитов артефактами окажется успешной. Однако после ограбления первого каравана его головорезы захватили еще парочку, и оба раза обошлось без потерь. Его акции как успешного атамана взлетели до небес. Ему простили все – и смертельное заклятие, и каждодневные тренировки, и даже причуды вроде раздачи части добычи крестьянам или запрет на насилие над пленницами. На волне удач все неприятное быстро забывается – «Еще парочка дел вроде этого, и дальше будете работать без меня», — сообщил Кайфат. «Справитесь?» «С одной стороны, конечно, должны», — пожал плечами храбр. «Ребята наловчились неплохо управляться с артефактами. Появились двиги и в общей подготовке. С оружием против опытного вояки, разумеется, не выстоят, а вот селянин с вилами ему уже не страшен». «А с другой стороны, что?» «Магия, конечно». «Ты же понимаешь, колдун, что купцы не дураки. Слухами земля полнится, а еще одно-два нападения, и торгашам станет выгодно брать с собой колдунов. Что мы тогда без тебя делать будем?» «Я тебя еще учить должен», — разозлился Кайфат. «Не нападай без разведки. Заранее продумывай засады, распредели цели по важности и бей сначала самые опасные. Больше думай головой». То-то, я помню, нападение на охрану барона провалилось с таким треском, заметил храбр, впрочем, поглядывая с опаской. Ну да, провалилось. Других людей у меня не было, пришлось работать с тем, что есть, плюс отсутствие времени на подготовку нехватка оружия. Из-за того и погорел. Одно хорошо. Сквозь получившееся сито прошли лишь самые сильные бойцы. Потенциально. — сказал Кирсан, решив не реагировать на подначку главаря бандитов. — Конечно, будь моя воля, я бы вместо городского отребья выбрал наемников. Но здесь не вольные баронства и не загорный халифат. О местных конторах найма даже слышать не приходилось. — Что могу сказать? Прав ты, колдун, и не поспоришь. Причин, по которым Кирсан не собирался больше участвовать в грабежах, было целых две. Во-первых, В недалеком будущем храбру светила должность по меньшей мере капитана отряда, пора было приучать его к самостоятельности. И, во-вторых, экзерсисов с магией Кайфат больше откладывать не мог. Попытка оставить свои чародейские умения на прежнем уровне станет весьма экзотической попыткой самоубийства. Уж в этом он не сомневался ни капли. Для начала стоило подготовить себе лабораторию. В таверне, кроме обеденного зала, подходящих помещений больше не было, потому за небольшую сумму крестьяне построили ему нечто вроде огромного амбара. Доски, правда, пришлось через старосту дудинок заказывать в городе, потому как обычный для таких строений земляной пол Кирсана не устраивал. Его бы воля он и вовсе все каменной плиткой внутри выложить заставил. Затем пришел черед того хитрого фокуса, который капитан провернул в родовом гнезде баронов Фариангов. Пожирающий магию Аркан тогда неплохо себя зарекомендовал, позволив безбоязненно экспериментировать с даром, не боясь обратить на себя внимание поисковых заклятий Нолда и прочих любопытных. Нечто подобное Кайфат повторил здесь. Разве что в ритуал он внес некоторые изменения, сильно его упростившие. Если в прошлый раз ему ассистировал один Холл то на этот раз у Гоблина появился помощник. Кант неожиданно увлекся занятиями с Кирсаном и теперь с удовольствием участвовал в его экспериментах. Быть может, свой эффект оказали истории Руорка, может и драка с демонами. В любом случае, лед в их отношениях треснул, мальчик перестал бояться Кайфата и теперь относился к нему как к строгому наставнику. Для капитана это тоже многое значило. При всем своем прагматизме он безумно устал жить в атмосфере страха, поклонения или зависти. Хотелось простых человеческих чувств, душевной теплоты и спокойствия. Да, именно спокойствия. «А что ты делаешь, учитель?» — спросил Кант, заставив Кирсанова полголоса помянуть тысячу морхозов. Общение с пареньком имело один негативный момент — бесконечные вопросы вовремя и не очень. Любознательность вещь хорошая, но лишь когда она не мешает окружающим. И от того случалось, что капитан порой остро жалел о присутствии рядом неугомонного мальца. Переговорный амулет, ответил Кайфат, едва скрывая раздражение. Мельком заметил, как Хол делает большие глаза и знаками просит Канда замолчать. Гоблин лучше прочих знал вспыльчивый характер хозяина. В торе ему у ног мальчика приплясывал Руал, переживая за товарища. Это выглядело настолько забавно, что Кирсан улыбнулся. «А зачем он?» Капитан скрипнул зубами и резко двинул кистями рук, стряхивая остатки энергии. «Пока не ответишь, поработать точно не дадут». «Для связи между бойцами во время боя», — сказал Кайфат, поражаясь собственному терпению. «Понимаешь, в современной войне важны не только подготовка солдат и оружие, но и возможность управления сражением. Хорошая связь дает серьезное преимущество перед противником». Неожиданно для себя Кайфат увлекся. «Вот, смотри, это заготовка для амулета». Он показал небольшую костяную пластину размером с его большой палец. «В нее я помещу плетение, которое будет при активации либо отправлять в астрал ментальное послание, либо, наоборот, получать. Энергия восполняется самостоятельно, как и в браслетах наших бравых головорезов. Так что принцип работы заклинания несколько отличается от традиционных переговорных амулетов». «Здорово!» — восхитился Кант. «А эта зеленая паутинка и есть плетение, да?» «Верно». — сказал Кирсан и, сделав паузу, спросил. — Погоди, ты видишь структуру заклинания? — Не знаю, наверное, — пожал плечами паренек. — Тима. Кирсан едва сдержался, чтобы не хлопнуть ладонью по столу. Неужели его занятия с мальчиком наконец-то дали результат? Уже несколько седмиц он день за днем пытался раздуть в Канде искру магии древних. Заставлял изучать тщательно подобранные комбинации знаков из внутреннего круга истинного алфавита, лично колдовал над его энергетическими каналами, расширял природные резервуары силы. С ним самим в свое время все было много проще. Обиталище Шипящего в старину, очевидно, служило чем-то вроде школы для начинающих чародеев, где дух рептоха учил управляться с энергией и преподавал азбуку магии. Ни больше, ни меньше. Было бы неплохо и Канда туда отправить, да только сунуться в смертельный лес мог лишь самоубийца. Кайфат прожил там очень долго, но даже он сильно сомневался, что уцелеет, вернувшись туда. А уж провести с собой еще кого-то не стоило и мечтать. Сначала Кирсан подумывал вытянуть Канда в астрал и там натаскивать парнишку, но слишком опасно, Все-таки храм древних переносил сознание адепта в некую гораздо более защищенную реальность, даже с иным ходом времени. Здесь же одни только слуги Рошага чего стоили. Значит, ничего не оставалось, кроме как учиться по старинке, подобно классическим магам. Увы, обычным способом даже изучение основ могло занять год, а то и два – Потому Кайфат сосредоточился на развитии потенциала Канда и привитии ему минимальных боевых навыков. Сначала выживание, а затем все остальное. И вот теперь у паренька открылось первое из необходимых умений — истинное зрение. Первое, чем должен овладеть чародей, ведь без этого по-настоящему изучать магию невозможно. Современные магии, чей дар сильно отличался от талантов древних, Для этой цели овладевали простейшим заклинанием или использовали какой-нибудь артефакт. Правда, и картина мира открывалась им далеко не во всей полноте. Ладно, последняя проверка. «Что у меня в руке?» Кирсан показал мальчику ладонь, над которой сформировал знак силы, невидимый обычным зрением. «Знак Рак!» — ответил Кант уверенно. Кирсан успел заметить, как в глазах мальчика Мелькнула знакомая зеленая искра. Больше не оставалось никаких сомнений, дело сдвинулось с мертвой точки. Второе, чему он учил Канда, было плеть не ргала. Но, увы, для этого не хватало энергии, тело паренька было еще не готово. Даже в сатор тот мог находиться не больше 5-6 секунд. «Молодец!» «Ну, я ведь не сам этого добился, мне еще Холл помогал». — сказал Кант честно, а вот Гоблин даже немного потемнел от похвалы. — Когда ты уезжал, учитель, я продолжал тренироваться, а Урк мне помогал. — Значит, оба молодцы, — сказал Кирсан. Радость на лицах мальчишки и зеленокожего коротышки уже нельзя было не заметить. Все-таки он не слишком жаловал окружающих добрыми словами, и эти двое явно растерялись. Кайфату вдруг захотелось сделать им что-то приятное. Подумав пару мгновений, он вдруг объявил. «Раз такое дело, предлагаю устроить выходной и съездить в соседний город. Ярмарку посмотрим, развеемся». Бурных проявлений восторга не последовало, однако парень и гоблин заметно оживились. Выехали на следующее утро. Храбр пытался отговорить, намекал на возможность встречи с кем-нибудь из недавних жертв, но Кирсан не стал его слушать. Обещание стоит выполнять, тем более, когда физически ощущаешь, как превращаешься в бесчувственного монстра, и даже такая малость позволяет почувствовать себя живым. Да и чего ему бояться? Перед караванщиками Кайфат появлялся с открытым лицом, в городе же просто наденет маску. Здесь так ходили исследователи в стеклянной пустыни, пряча обожженную тассом кожу.